Глава 55 Когда я открыл глаза, вокруг было темно. Я будто парил в невесомости. Шевелиться не хотелось. Казалось, что тела просто нет. Где я? Память помогать не собиралась. Какие-то вспышки, бессвязные картинки. Змея, арена, красная луна и кровь. Очень много крови. Я втянул носом, но не чувствовал ее запаха. В чем дело? Я умер? Что происходит?» Шевельнувшись, не сразу узнал ощущение. Двигаться получалось, но с некоторым сопротивлением. «Я в воде». Коснулся лица и нащупал маску. Отвел руку в сторону и уперся ладонью в стекло. «Какого? Что это за банка?» Ударил кулаком. Удар получился таким слабым, что ребенок легко бы обошел меня. «Проклятье». «И как мне выбраться?» Ударил снова еще раз. «Ни черта не видно. Может, маску сорвать?» «Это привлечёт чьё-нибудь внимание?» «Нет, плохая идея. Если я не умер, то без воздуха точно помру». Ощупал себя. Понял, что одежды нет. «Прекрасно». Попытался повернуться диагонально и ударил по стеклу коленом. Так звук получился громче. «Может, как-то изогнуться да попробовать выдавить?» Впрочем, нет. Капсула круглая. Если она удерживает достаточно воды, чтобы я тут покрутиться мог, значит толстая. Остается только бить и надеяться, что кто-то услышит. Да и большой вопрос в том, кто? Свои? Враги? Что вообще происходит? Стук возымел эффект. Где-то со стороны моих ног появился свет. А миг спустя, вошедший в комнату, хлопнул по выключателю, как я понял. Зажглись противные лампы, и я закрыл лицо руками, с силой долбанув по стеклу еще раз. «Как же ярко!» Судя по всему, я плавал в оборотничьей воде. Все вокруг было синим. Я пока лишь немного приоткрывал глаза, но слышал чьи-то голоса сквозь стекло и воду. «Не делайте резких движений, господин Волков!» Донесся до меня успокаивающий, плохо различимый и неузнаваемый голос – «Ваше тело и сознание должны плавно прийти в норму. Постарайтесь расслабиться. Сейчас мы вас вытащим». «Ладно, пускай вытаскивают». Я показал большой палец и попытался открыть глаза. Такое чувство, будто я первый раз увидел явь. Сколько меня в темноте держали. И зачем? Когда я смог открывать глаза, то увидел силуэт врача, который щелкал кнопки на приборной панели рядом с капсулой. Все загудело и синяя вода начала утекать. «Значит, я в больнице?» «Надеюсь, правильный, а то сейчас не слишком понятно». Когда вода схлынула окончательно, стенки капсулы съехали, будто автоматические ворота на гараже. Ко мне подошли двое здоровых ребят, один из них прикатил каталку. Обтёрли мягким полотенцем, пока я смирялся с тем, что в воде мне было намного легче двигаться». На удивление ловко меня облачили в больничные штаны и рубашку. Стало потеплее. «Без резких движений», – снова напомнил мне стоящий в стороне врач. «Мы на протяжении всего времени задействовали все ваши мышцы, чтобы избежать атрофии. Но все же пока вам помогут в передвижении». Санитары взяли меня будто манекен и уложили на каталку, после чего вывезли в коридор. Заехали мы уже в соседнюю палату с табличкой «Реанимация». Положив на больничную койку, ко мне тут же подключили десятки проводов и стоящие рядом приборы ожили и записали, отслеживая пульс, сердцебиение и еще кучу всего. Притащили стойку для капельниц сразу с несколькими пузырьками и ввели катетер в сгиб локтя. Я пытался расспросить их о том, что случилось, про Алину и ее здоровье. О том, как дела у моих друзей, все ли целы, но никто не отвечал. Когда суета улеглась... Ко мне подошел врач с планшетом и сел на стул рядом. «Итак, сначала, господин Волков, разрешите вас поприветствовать и оценить небывалое упорство в борьбе за собственную жизнь. А далее мне нужно провести опрос. Как ваше общее самочувствие? Что-то беспокоит? Головокружение? Тошнота?» Он глянул на один из приборов. «Температура тела слегка понижена, но это нормально для вашей ситуации». «Где моя жена?» «Успокойтесь». Снова вкрадчивый голос врача. «Мы уже сообщили Алине Сергеевне. Она направляется сюда. Но, пожалуйста, ответьте на мои вопросы. Если необходимо, я их повторю». Все, что меня беспокоит...» «Жена...» «Я в порядке...» Осторожно размял шею. «Сколько я там...» «Купался...» «У вас были раздроблены все кости, кроме нескольких позвонков и черепа. Раздавлены внутренние органы...» «Доктор посмотрел на меня...» «Я говорю это, чтобы вы осознали, насколько были близки к смерти. И восстановление займет очень много времени. Функции мозга в том числе. Настолько длительное нахождение в коме редко проходит без последствий. Насколько?» «Док, давайте без вступлений». Он открыл рот для ответа, но в этот момент за дверью раздался шум и возмущённый крик Алины. «Знаете что? Мне наплевать, что у вас в правилах написано. Я пришла к мужу, и остальное меня не интересует». Дверь распахнулась, и в палату влетела Алина с наброшенным на плечи белым халатом. «Марик!» Я улыбнулся. Вечность ее не видел. Красивая такая. Волосы уложены. С мамой в прихмахерскую ходила. На ней ярко-красное платье в белый горох, и... Мой взгляд замер на животе. Сильно выступающим. Она либо слишком плотно пообедала, либо... «Сколько я был в банке?» «Привет!» Поднял руку, пытаясь дотянуться до нее. Встать пока не получалось. «Прости». «Не прощу!» Выкрикнула Алина с присущей ей эмоциональностью. А после практически запрыгнула на кровать и прижалась. «Гад ты! Козел, а не волк! Думаешь, нужна нам счастливая жизнь без тебя? Я каждый день думала, что вот-вот двину!» «Прости». Обнял ее. Алина теперь пахнет иначе. Ярче. «Плохо помню, что случилось». Тебя кто-то из медведей нашел. Если бы он не дотащил до реки и не закинул в воду, то все, Марик, понимаешь? Тебя бы не было с нами. Этого я уже не помню. Погладил ее по спине. Все хорошо. Я тут. Буду наверстывать упущенное. Навёрстывать нужно будет очень много. Алина отстранилась. Но главное, ты должен кое с кем поздороваться. Она взяла мою ладонь и положила к себе на живот. А можно изнутри что-то ударилось. Кто-то. Это очень странное ощущение. Я замер, будто любое движение могло вызвать сход лавины или что-то похуже. Противоречивое ощущение. Очень неестественное, но волнительное. До того, как я провалился в кому, он был таким крошечным, что и не было почти. А теперь? Я понимал, что вот он, мой ребенок. Нас разделяет немного плоти и тонкая ткань платья. «Мы общаемся?» «Сколько же я пропустил?» «Привет!» Я наклонился к животу. «Ты такой большой!» «У тебя тоже прошу прощения за то, что не просыпался так долго!» «Рад знакомству, Дима!» Малыш снова ударил в ладонь. «Очень странно, но невероятно приятное ощущение!» «Так пинается! Больно?» Ня, приятно!» Хмыкнула Алина. «Да и девочки сильно не пинаются!» Она сузила глаза. «Да, у нас будет девочка». «Что?» Она рассмеялась. «Да расслабься ты, мальчик. Но видел бы ты свое лицо. Самое оно, чтоб нормально выйти из комы, да?» «Нет», — строго поправил очки врач. «Алина Сергеевна, мы неоднократно беседовали о том, что вашему мужу нужно спокойствие. Вы сделали ровно наоборот». Все в порядке», — напомнил я. «И рад, что в этом вопросе все по-прежнему». Что еще случилось, пока я спал? Мунис никто не захватил? Захватили. Алина погладила свой живот. Мы с Димоном. Ну, еще Арс. Он вообще невыносим. Мнит себя князем. Терем начал отстраивать. Зуб даю, там будут тайные ходы и ловушки с кольями, о которых никто, кроме него, и знать не будет. Дэн и Владимир. А ещё и Леонора. Но главное, конечно, мы. Вот и Хорошо. «Док, спасибо за вашу работу, но я не могу не спросить, как скоро вы меня на ноги поставите». «Недель восемь, не меньше». 8 недель?» Судя по лицу Алины, она была в шаге от его убийства. «Я к тому времени уже рожу!» «Боюсь, раньше никак. Но вам нужно подобрать другого партнера, если хотите, чтобы на родах вас кто-то поддерживал». «Да, наверное, начну подбирать», — фыркнула Алина с обидой, но почти сразу смягчилась и улыбнулась. На самом деле это все глупости. Главное, чтобы с нашим папочкой все было хорошо. Выздоравливай, родной! Она коснулась моих губ своими, как-то совсем по-другому, очень нежно и заботливо. Я встану раньше, и я сжал ее руку, ну или попрошу кого-нибудь привести меня к тебе в кресле каталки. Я пообещал быть с тобой и не стану отказываться от данного слова. И так пропустил слишком много, не собираюсь больше ничего пропускать. Я ухмыльнулся. «Тем более, если есть на кого свалить все обязанности».